Однако дворник стал категорически отрицать, что Николай Петров мог пролежать на пустыре три дня. Это, с ударами никак невозможно, потому что дети днем постоянно там играют, в любую погоду, им и родители не указ. Да я тоже бывает через пустырь хожу на хрустальную за день до того ходил, никакого мертвого тела не было. Но Амалия на том не остановилась, а потребовала привести детей, которые играют на пустыре. Поговорила и с ними и дала им несколько копеек на пряники. Дети, впрочем, подтвердили то, что раньше сказал дворник: никакого тела днём 1 марта на пустыре не было. Так задумалась Амалия, поправляя пенсне, которое придавало ей чрезвычайно учёный вид. А кто помнит, не появлялась ли на Фаянсовой улице вчера ближе к вечеру какая-нибудь телега, или экипаж, или повозка незнакомая, я хочу сказать. Может быть, она заворачивала в сторону пустыря? А ехала я, так полагаю, со стороны Шлиссельбургского проспекта, добавила Амалия, подумав. Макар и Еремей изумлённо переглянулись и сказали, что они ничего такого не помнят. Но один из ребятишек застенчиво поквыряв в носу, сообщил, что вчера вечером он сидел дома и видел сквозь метель, как по улице проехала какая-то карета. Только она была очень старая и вся обшарпаная. И вообще в другое время он бы не обратил на неё внимания. Так-так, быстро сказала Амалия. То есть это было до того, как обнаружили тело на пустыре? Ну, вроде да, отвечал местный говорож. Я помню, потом бабка прибежала и стала гласить, что раньше у нас только по пьяни дрались, а теперь совсем люди креста не мутубили, человека молодого и хоть бы что. Правда? спросила Амалия у дворника. То есть у вас раньше не было убийств подобных этому? Да тихо у нас тут сударня, смущённо отвечал Еремей. Ну разве что по пьяни кто подереётся, или муж жену вразумляет. Елена его добавила огромный макар и почему-то шумно вздохнул. Уж не тебя ли, подумал Александр, однако. А чтоб такое? То есть убили, чтобы обчистить подобного отродья с не водилось, продолжал Еремей. Да и что у нас возьмёт, что, по правде говоря, Ну ладно, сказала Амалия, дала петак мальчишке, видевшему карету, и два гривенника вместо одного Макару. Геремей, отведи ко мне на пустырь, где его нашли. Эх, у вас бар не работает, а тяжелая, уважительно сказал Геремей, но спорить не стал. Так как уже стемнело, он зашел к себе, взял фонарь и повел Амалию с Александром в интересующее их место, расположенное между фаянсовой и хрустальной улицами. Потом, когда офицер вспоминал это приключение, Ему казалось, что они минут десять продирались сквозь сугробы различной величины, но Амали словно ничего не замечала. Вот, доложил Еремей и остановился, пыхтя от напряжения. Амали огляделась. Где-то жалобно завыла собака, но вскоре умолкла. То есть там, указала Амали, на покосившиеся домишки в сотне шагов от них фаянсовая улица, а по перекой идет хрустальная. Так точно с ударения. Ближе к проспекту глазурное, если вам угодно знать, и еще стеклянное. Амалия повернулась спиной к огням, которые один за другим загорались в домах. Впереди были только ветер и тьма, в которой раскачивались редкие деревья, похожие на озябших драконов. А там ничего нет, объяснил Еремей. Мы ж на самой окраине. Там дворник махнул рукой и куда-то в сторону железная дорога, станция Второй Петербург. Ну от нас до нее, ой, как далеко! Вот эра демонстрандом буркнула Амалия: "Что?" удивился Еремей. "Ничего, идём". Они пошли обратно на Фаянсовую улицу, и под фонарём Амалия достала кошелёк. Мелочи в нём больше не оказалось, но она не стала колебаться и дала дворнику полтину. "Возьми. Не стану говорить, чтобы ты выпил за моё здоровье, лучше купи что-нибудь жене или детям полезное". Грими открыл рот, но тотчас же опомнился и бросился открывать передомалие дверцу экипажа с ударыня. Ежели что, мы за всегда, он кричал ещё какие-то бессвязные слова, но Александр не вслушивался в них. Амалия попросила кучера вести их на Невский и как можно скорее. Вы не замёрзли? спросил Александр корреспондентку. Что? Девушка сняла пенсне и удивлённо посмотрела на него. Ах, это, нет. Вы сказали, что и требовалось доказать, напомнил Александр латинскую фразу, которую она процитировала. Вы знали, что Николая Петрова убили в другом месте? Перевезли на окраину и оставили там? Нет, покачала головой Амалия. Я не знала, но подозревала. Промежуток между убийством и обнаружением тела сразу же меня насторожил. Но ведь могло быть и так, что Петрова убили там, где его бы не сразу нашли. Потом, когда я разговаривала с доктором Он сказал, что Петров не ожидал нападения и что его душили сзади. Вроде бы вполне характерно для грабителей, так что я засомневалась и решила всё посмотреть на месте. Однако вы сами слышали, что говорили свидетели? И ещё эта карета. Девушка поморщилась. По правде говоря, карета беспокоила её больше всего. Ведь точно такую же старую, непривлекающую внимание карету дядя Казимир видел совсем недавно на Екатерининском канале. Получается, Петров как-то причастен к убийству императора? Милый юноша, всегда ужинавший дома? А что, почему бы и нет? Жизнь научила Амалию, что человек по природе своей невероятно противоречив. Настолько, что если вдруг встречаешь цельную личность, это должно вызывать подозрение. И что вы намерены предпринять теперь? поинтересовался Александр. Пойдёте в полицию сейчас? усмихнулась Амалия. Вряд ли они станут сейчас мне помогать. Нет, я собираюсь всё сделать сама. Каким же образом? Навещу друзей Петрова, узнаю, что студент делал в последние дни. Выслушаю сотню подозрений, тысячу сплетен и 10.000 глупостей, но хоть что-нибудь среди них укажет мне правильный путь. Кроме того, придётся ещё раз навестить мать Петрова, попытаться поговорить с её. Вот это будет очень непросто, потому что сегодня я не сдержалась На меня так разозлил её поступок, то, что она уничтожила письмо. Александр поймал себя на мысли, что говорить разозлил не самый лучший тон, потому что приличные люди не злятся, или во всяком случае, если и злятся, то не показывают этого. Бет тебе, наверное, сказала: "Фрапировал, изумил" или что-нибудь подобное. Впрочем, Бет тебе никогда не поехала на рабочий окраину, чтобы выяснить подробности, касающиеся пропавшего жениха её горничной. О чём вы думаете? спросила Амалия. Ворон так растерялся, что почувствовал, как краска бросилась ему в лицо. Нет, это просто поразительно. Неужели она не понимает, что нельзя задавать подобных вопросов? Вообще нельзя. Я думала о своей невесте. Неловко проговорил Александр, дабы не прослыть невежей. Ах, со значением протянула Амалия. Так её и вижу. Она рода Витта из богатой семьи и, конечно же, красавица. Вы с ней знакомы? – удивился офицер. Ну, конечно же, нет. И девушка засмеялась. Самолюбивому барону вновь показалось, что она смеется над ним, и невольно Александр обиделся. Вряд ли вы достойны чего-то другого, – добавила Амалия, перестав смеяться. Положительно, она выбивала его из колеи. Причем начал он подозревать нарочно, потому что ей явно нравится его дразнить. Я ее недостоин. проворчал он к тому же сегодня я имел несчастье огорчить её. О, вы поссорились. Александров вспыхнул, а Малия наклонилась к нему. Но так я научу вас, как быстрее всего помириться. У вашей невесты есть лучшая подруга.